Послание третье. Елейла просидела на той скамье до следующего визита Люцифера. Она не бродила по зале, не пыталась найти отсюда выхода, не рыдала, не билась в истериках в предвкушении скорого наказания. Ангел сидела неподвижно. Еще Михаил обучил ее особому сну, именуемому бдением. Когда сознание и не бодрствовало, и не спало, Во время бдений можно было увидеть прошлое или будущее. Елейла предавалась воспоминаниям. Зачем ей было смотреть в будущее? Там все слишком черно и непроглядно. Когда она открыла глаза, то снова увидела его. Люцифер сидел на такой же скамье напротив и молчаливо изучал падшую. — Давно ли вы здесь? — спокойным голосом спросила Елейла. — Достаточно давно. Что ты чувствуешь, когда смотришь на меня, воин света? Мой дух находит покой рядом с вами. Покой? Не лжешь ли ты мне? Разве Люцифер не видит лжи? Вижу, но не в тебе. Почему во мне зародились сомнения, ангел ли ты? Я не человек, не демон теперь даже не ангел. Вы правы, я не ангел. Я материя. Елейла не сводила глаз сатаны, а тот все о чем-то думал. Внешностью владыка ада обладал непростой. Необыкновенно молодое лицо, лишь посередине лба проходила небольшая борозка Она особенно выделялась, когда ее хозяин впадал в очередные размышления. Короткие черные волосы, светлая кожа, на порядок светлее, чем у прочих демонов. Большие миндалевидные глаза, прямой нос и четко очерченный рот. фигура Люцифер ничем не отличался от божьих воинов, статный, подтянутый. Он был одет в темные одежды, без лоска и вычурности, как у служителей рая. Да и к чему в аду помпезность? — Ты не раскаиваешься, — будто вышел из забвения и заговорил Люцифер. — Вижу, что готова была бы предать заветы вашего отца снова. — Да, это так. Мне не следовало идти в Божью армию. — Как сказать? — Ты осмелилась на куда большую дерзость, чем все те, кто попали ко мне до тебя. Некоторые связывались с людьми, некоторых сгубила корысть власти и прочие глупости низшего бытия. Ты же пошла дальше. Восторгаетесь моей ошибкой? Не вы ли некоторое время назад назвали мой грех наивысшей глупостью? Я и не отрекаюсь от своих слов. Безусловно, поступок бессмысленный по сути. Меня удивляет другое. Но Елейла не стала спрашивать, что именно так поразило сатану. Сейчас ей хотелось закончить этот разговор как можно скорее. «Каково будет мое наказание?» «Не терпится». Люцифер ехидно усмехнулся, явив собеседнице белоснежные ровные зубы. «Устал». «Твои волосы, какими они были?» Он будто не слушал ее. «Черными и длинными. Скучаешь по ним?» Да. «Ничего, отрастут». После этих слов брови Елейлы дрогнули, а взгляд приобрел оттенок недоверия. «Такие, как ты, недостойны стандартных наказаний. Для тебя я приберег кое-что поинтереснее. Теперь можешь идти спать». «Спать?» «Да, именно. Мои демоны сопроводят тебя в опочевальнем.